Глава 56. 27 января. Продолжение. Я пью. Я пью. Я оживаю. С каждым глотком в меня вливается жажда жизни. Я не хочу больше умирать. Я кричу, крики мои услышаны. Я хватаюсь за веревку, брошенную Робертом Куртисом, взбираюсь по ней и падаю на платформу. Первые слова, которые я произношу — «Я напился пресной воды!» пресной воды, — повторяет Роберт Куртис, — земля недалеко. И ещё не поздно. Убийство не совершено. Жертва не пала от руки людоедов. Роберт Куртис и Андре яростно её защищали и сами были на краю гибели, когда раздался мой крик. Борьба моментально прекращается. Я повторяю бесчётное количество раз. Пресная вода! И, наклоняясь над бортом, с упоением поглощаю божественный нектар. «Мисс Герби первая следует моему примеру. Роберт Куртис, Фальстон, остальные устремляются к источнику жизни. Кровожадные звери исчезли. Благодарные люди вздымают к небесам руки, возсылая Создателю горячие молитвы. Матросы крестятся. Все приходят в экстаз». Андре и господин Летурнер опомнились и стали пить. «Но где же мы?» — спрашиваю я. «До земли менее двадцати миль». Уверенно отвечает Роберт Куртис. Все оборачиваются. «Неужели капитан сошел с ума? Берега нигде не видно. Мы по-прежнему окружены безбрежной водной равниной. А между тем вода пресная. С каких пор, однако? Никто этого не знает. Но это не мираж, не бред расстроенного воображения. Жажда утолена. Она нас больше не мучает». «Да, земли не видно, но она близко». — повторяет капитан, протягивая руку в направлении запада. «Какая земля?» — спрашивает боцман. «Америка, где течёт Амазонка. Единственная река с таким сильным течением, что может сделать пресными воды океана на расстоянии 20 миль от своего устья».